С каждым днем эти призраки все отчетливее представлялись его разгоряченному уму. Он увез их с собой в Вилле-Катре, куда отправился к открытию охоты, и между двумя походами в лес рассказал их историю давним друзьям. Те слушали с интересом. А сам он, пока говорил, внезапно осознал, что еще не успев взять в руки перо, сочинил всю драму до мельчайших ее подробностей. Вернувшись в Париж, Дюма повторил свой рассказ Мелани. И ее он тоже задел за живое. И все же она не соглашалась с Александром, убеждавшим ее, что проза куда больше, чем стихи, подходит для этой сумрачной интриги. Она боялась, что диалог, лишенный ритма и рифмы, зрителям привыкшим к музыке Александрийского стиха, покажется слишком грубым. Но Александр крепко держался за свое намерение. На этот раз его герои будут разговаривать, как обычные люди. Так они начали говорить в его голове, так продолжат и на сцене. Пьеса сочинялась стремительно и оказалась закончена уже в августе 1828 года. Она изобиловала безотказно действующими элементами мелодрамы. Тут были политические и любовные интриги темные дела астролога-отравителя, распутство фаворитов, столкновение короля с герцогом Дегизом, тайные происки Екатерины Медичи, подлый замысел ловушки, в которой погибнет сен мигрен Зрителю не дадут и секундной передышки. Он должен сидеть, как на иголках, в течение всего действия. Все жестокие поступки, обычно оставляемые классиками за кулисами, здесь будут выведены на свет. Больше никакого единства места действия стиля, никакого приукрашенного рассказа о событиях, которые неприлично представлять на сцене. Герои будут развлекаться, спорить между собой, ненавидеть и убивать друг друга, как в жизни. Совершая все эти смелые перевороты, Александр сознавал, что своим Генрихом Третьим открывает царствование романтической драмы. Он одновременно и гордился этим, и был несколько испуган. Первое чтение пьесы состоялось в салоне Вильнавов. Мелани отчаянно аплодировала, но ее отец заявил, что его оскорбляют подобные заблуждения человеческого ума. Ну и пусть. Вильнав, конечно, великий ученый, но на его мнение влияет преклонный возраст. К тому времени, когда у человека не остается ни волос, ни зубов, Он утрачивает и способность ясно мыслить. Теперь Александру хотелось узнать мнение нового поколения. поколения смельчаков, неспровергателей памятников. Он добился от Нестора Рокплана, главного редактора Фигаро, чтобы тот собрал у себя сотрудников своей газеты и журнала Сизиф, страстных приверженцев романтического направления. К ним присоединились Лосань и Фермен. Вся компания устроилась на разложенных по полу тюфяках, и, потребовав полной тишины, Александр, в свою очередь, уселся с рукописью за стол, на котором горели свечи, и начал читать. Голос его звучал ясно и уверенно. До слушателей доходило каждое слово. Едва он закончил чтение, раздались аплодисменты и восторженные крики было единодушно решено, что ему надо забыть о Христине и сделать все для того, чтобы на сцене французского театра был поставлен именно Генрих III. Фермен, не только талантливый актер, но и искусный дипломат, предложил до того, как предстать перед полным составом комитета, устроить предварительную читку для нескольких наиболее прославленных и влиятельных актеров. В роли экзаменаторов на этом испытании выступили мадемуазель Марс, мадемуазель Левер, Мишло, Самсон и национальный поэт Беранже. Александр, как почтительный сын, явился на это собрание вместе с Мари-Луизой, желая разделить с ней свой успех. Как он и надеялся по окончании чтения, она услышала такие восторженные крики, что, несмотря на все былые опасения, вернулась домой радостная. Через день 17 сентября 1828 года пьесу не менее восторженно принял весь комитет. И все было бы как нельзя лучше, если бы два дня спустя в театральном курьере не появилась статья Шарля Мориса, который загадочным образом обо все узнал и, высмеяв вредную и безнравственную пьесу, Указал властям на то, что представление старого французского двора как сборище миньонов и убийц может вызвать сильное возмущение. Ловкий способ привлечь внимание цензуры. Оскорбленный выпадом Александр бросился к автору статьи, вооружившись дубинкой и прихватив с собой Амеде де ля Понса. Журналист, которому они пригрозили немедленной расправой, сдался и позволил драматургу ответить на несправедливое обвинение. Так что 26 октября Дюма в той же газете смог объяснить, что когда он писал Генриха III, в его намерении нисколько не входило обличать мерзость и низость королевского окружения в XVI веке. Он хотел серьезно и точно рассказать о том, как развивалось соперничество между герцогом Дегизом и последним представителем династии Валуа. Цензура Удовлетворенная такими разъяснениями, разрешила постановку. Можно было начинать репетиции. Мадемуазель Марс, которой досталась роль герцогини де Дегис, немедленно взяла дело в свои руки. Она потребовала, чтобы роль Генриха III отдали актеру Арману, а роль пажа Артура — мадемуазель Менжо. Однако Дюма предпочел бы видеть в роли короля Генриха совсем другого исполнителя — Мишло, а главное хотел, чтобы в роли пожа выступила прелестная Луиза Де Прео, чьей благосклонности он только что добился. Боже, боже! Ну разве можно было пренебрегать тем обстоятельством, что мадемуазель Марс, в свои 50 лет все еще претендующая на роль героинь, не потерпит рядом с собой свеженькой девочки, по сравнению с которой будет выглядеть еще старше. Желая избавиться от соперницы, мадемуазель Марс объявила, что у той узловатые коленки. Дюма, у которого была возможность лично убедиться в том, что это совсем не так, решительно заступился за подругу, и мадемуазель Марс, в конце концов, нехотя уступила. Что касается Армана, здесь положение было еще более сложным. По мнению мадемуазель Марс, он превосходно сыграл бы Генриха Третьего, но Александр считал, что гомосексуальные наклонности этого актера Так хорошо известно всему городу, что его персонаж на сцене будет выглядеть пародией. Только как бы сказать ему об этом так, чтобы не обидеть? Несмотря на все предосторожности и ухищрения, Арман все же обиделся, отказался от роли и смертельно возненавидел того, кто слишком верно его оценил.